Часть восьмая. Генерал. Рис. Я судорожно вздохнул, словно вернулся из могилы. Хотя, кто знает, может, так оно и есть. От пальцев Ру было горячо, и я схватился за них рукой. Ру позвал я, и ее тело тоже вздрогнуло, а глаза открылись. Рис, она дотронулась до моей щеки, улыбнулись. Я смогла? Смогла, подтвердил я и быстро подхватил в кубы. Ру не отстранилась, хотя явно хотела мне что-то сказать, но зато мне пришлось. Я быстро развернулся и загородил ее с собой, видя, как тени выбираются за вновь ожившего зеркала и стягиваются вместе. И вот уже перед нами снова стоит мой темный двойник. И он замахивается, и он хочет убить мою Ру. Я толкнул Ру и выхватил кинжал, подставляя их под удар. И к моему изумлению послышался звон металла. А я-то думал, что кинжалы будут бесполезны. Ру моими стараниями откатилась в сторону, но уже вставала на ноги. Вокруг меня сразу же засветился защитный магический барьер, а двойник снова перевел тяжелый взгляд на Ру. «На себя, дура!» – заорал я, снова вставая на пути тени. Барьер засветился и вокруг нее. «О как!» Она снова может взывать к свету. Хотя кто знает, что мы оба теперь можем. Иногда мне самому кажется, что все. Снова засвинел металл. Я наседал, не давая двойнику даже двинуться с места, перехватывая все его удары чуть ли не заранее. А потом сумел перехватить инициативу. Выкрутив тени руки, я лишил ее оружия, затем вонзил кинжал ей в грудь и сразу же схватил ее за шею и тут же зашипел, сам почувствовав, будто меня тоже пронзили в сердце. Боль была невыносима. Но я стоял, стиснув зубы, и все сильнее сжимая пальцы. «Стой!» – прохрипела тень, – я нужна! «Зачем?» – я чуть отпустил пальцы, но не так сильно, как хотела бы она. – Если мне надо выбирать между Ру и кем-то еще, то выбора нет и никогда не было. Тут эти двое были правы. Как тьма без света, так и я без нее уже не могу. Тебе будет нужна сила, чтобы защитить ее. Отпусти, я дам. Я рожал пальцы совсем и отошел в сторону. Нет, я ему не поверил. Защитить ру я смогу и сам, но сила, да, сила мне нужна. С трудом скрипя всеми осями во мне зрел некий план. Не выпуская тени из вида, я покосился на ру. Бледная, со сжатыми в линию губами, она молчала и ждала. ждала чего? Моего решения я никак не мог понять по ее лицу, верит она в меня или наоборот. Двойник протягивал мне руку и тоже ждал. И я понял, что это новый контракт, но на что? Слепую что-то принимать мне больше совсем не хотелось, особенно учитывая, что прошлый контракт вышел весьма неоднозначно. Но и обстоятельства были тогда другими. Я посмотрел на зеркало, чья поверхность сейчас была похожа на темную воду. Вот хоть бы намекнули, как, ну, хоть чуть-чуть, посетовал я на этих двоих. А то наговорили много, а запутали еще больше. Еще и оба пытались всю вину спихнуть на другого. И тут я чуть не треснул сам себя в лоб. Да, именно это они и делали, что свет, что тьма. И никто из них никогда не хотел выигрывать, ибо на самом деле они одно целое. А я так игрушка, чтобы скрасить однообразие. Тьма специально закрыла глаза на действия глума, чтобы дать лазейку свету. Ибо что такое тени, как не продолжение ее самой? Ну да, допустим, чем дальше, тем они самостоятельнее, но способ унять неугодного по-любому был. Да и они оба твердят именно о балансе, он их цель. Всегда было, всегда будет. А все мы лишь вариация, развлечение, эксперимент. Говоришь, найди третий путь, зло прошептал я и схватил двойника за руку, а потом резко дотронулся до зеркала. «Нет!» – закричала тень, а затем ее голос превратился в мощный хор, который перешел в рев уже тьмы. «Ну, кто был прав?» «Да!» – возразил я. «Этот мир теперь уже занят, а вы!» – я посмотрел в сторону Ру. где уже выросла ярко-белая фигура света. Играйте в своих ретах, в пустоте и бесконечности!» Принимая мой выбор, мое желание, вода в зеркале стала густой и засветилась мириадами звезд. Открывая путь в пустоту Вселенной Я дернул рукой, зашвыривая тень туда пространство словно завыло Нас обдало сильным порывом воздуха Все вокруг потемнело И завихряясь, потянулось внутрь Я сам с трудом держался на ногах Еще чуть-чуть, и я полечу следом Я глянул на рои И почувствовал ее руку на своей Она упиралась и оттаскивала меня прочь Наконец все успокоилось. Светлая фигура приблизилась. Интересный выход. Выбрать, никого не выбирать. По-новому посмотрела она на меня. Мне показалось, что она его явно одобряет. Но и мне пора. Баланс должен быть восстановлен. А исходная планета воссоздана снова. А мы, спросил я, что будет с этим миром? Ты спрашиваешь это только сейчас? покачала головой фигура из Света. Да, то же, что и с остальными. Я почувствовал, как она пожала плечами. Трещины затянутся, а ожерелье распадется. Все вернется к началу, а вы будете жить. Фигура смотрела на нас. Лица не было видно, но я готов был покляться, что она улыбается. Спасибо! Свет потек в зеркало, а мы с Ру стояли удивленно смотрели на это. Поверхность стала прозрачной, а потом и само зеркало тоже, словно постепенно растворяясь в воздухе. Когда оно исчезло, я понял, что трещина закрылась навсегда. Ну, я же именно на это и надеялся. Хотя, как он там сказал? Жизнь непредсказуема, а люди особенно. И что теперь? Посмотрел на меня Ру все тем же взглядом. И я понял, что она доверяла мне всегда с самой первой встречи, что так навсегда и останется. Ведь и мы с ней тоже одно целое. Так что я лишь пожал плечами, прижав ее к себе, поцеловал. Спасибо, родная. За что удивилась она? За то, что пошла со мной, я улыбнулся. Я бы не справился сам. Магический купол вокруг Плато распался. Как и остатки руин вообще. Пыль еще не успела осесть, а я снова увидел две знакомые фигуры. Хирон и Энджи только теперь настоящие. Твою-то же зашипел Энджи. Он выжил? А ты сомневался, заржал Хирон. И смотри-ка, зеркальце нет, а мы все еще тоже живы. Да, уж Энджи устало потер шею, бросил в мою сторону быстрый взгляд. Потом подошел и вмазал мне по челюсти, и я аж присел. «За что?» – возмутились мы с Ру, один голос, а я из дачи ему еще вернул с процентами. «Привычки делать такое, а я успел нахвататься всяких». Теперь уже присел Энджи, зажимая кровавленный нос. «За все!» – опрогнул он, что удивительно, такую бурю эмоций было бы нормально получить от Херона, но не от Энджи. «Мне приказали тебя убить, если каким-то образом ты оттуда выберешься». А ты просто врезал мне по морде, еще больше удивился я. Энджи правильный до да мозга костей. Он никогда ни разу не нарушил ни одного приказа. Именно, ткнул он сначала в меня пальцем, а потом в свой нос. И получил от тебя и э, это. Да, и поправлю, подошла ру и быстрым движением все вправил обратно. А я лишь снова просто пожал плечами. А вот нечего мне грубить. Я и раньше-то такому не прощала, теперь и подавно. Он просто не хочет признавать, что был неправ, скаялся в сторонке Хира. Да? А потом он стал резко серьезным и посмотрел на нас. Они ведь ушли, Рис? Кто? Видимо, удар был сильнее, чем я думал, потому что не смог сразу его понять. Я подвигал челюстью, но вроде нет, все си не сильно и страшно. Тьма, тени! В его глазах была надежда пополам с недоверием. Больше не будет алтарей, нападений. Энджи тоже ждал ответа, все еще хмурясь. Не будет, подтвердил я и хера облегченно вздохнул. Но это же не все, буркнул Энджи. Свет тоже ушел. Рис что-то натворил. Восстановил баланс, пожал я плечами опять и посмотрел на Ру. Может, вернемся в ашир? И я все расскажу подробно, но потом, сейчас я слишком устал. И я почувствовал, как она шевельнулась сегодня подняла голову. Похоже, я тоже задремал, так как спина совсем затекла. Мы вернулись домой и просто завалились спать. Честно говоря, я вообще плохо помню дорогу. Возможно, даже, что Энджи с Хироном финальную часть пути волокли нас на себе. Ру улыбалась и смотрела на меня. В ее глазах было столько нежности и любви, что я чуть не задохнулся, забыв, что умею дышать. Рис, как же я рада, что мы снова дома. Вот только что! Я держал руку девушки, своих широко улыбаясь в ответ. «Ведь я смог все сделать правильно, и больше никто у меня ее не заберет». «Твои глаза!» – она дотронулась до моей щеки. «Они стали совсем черными». «Да?» – я опустил веки. «Мне уже сказали. Тебе не страшно?» Она покачала головой и бархатно рассмеялась. «Я видел тебя и более ужасно». Она приподняла меня за подбородок, чтобы снова заглянуть в глаза. «Риз, я все помню. Что все?» Я боялся поверить и безумно этого желал. Все она приблизилась и поцеловала меня в куб. Каждый миг нашей встречи и расставания. Она не сказала смерти, а именно расставания. Я оборвал ее на полусловие, целую в ответ, сжимая, прижимая. Рис, взмолилась она. Может, позже я замер, не понимаю почему. наша вроде как все ждут. Хм, я внимательно ее разглядывала какое-то время. Что значит позже? Теперь вообще не критично, когда. Так что пусть еще подождут. Тем более уже почти ночь. И вообще, я же герой. А героев положено ждать. Ждать и верить, что они придут в самое нужное время. Так что выходит, что когда бы я не пришел, именно тогда и будет нужнее всего. Мысль мне понравилась, и улыбнувшись, я снова потянулся губами к моей руке. Эта ночь только для нас двоих. Вся без какого-либо остатка. РУ. Я шагами мерила коридор и очень нервничала. Не то, чтобы я чего-то боялась, а уж тем более она но мне было не по себе. Да где, Грис? Ты чего мечешься? В сопровождении неизменной парочки появился он в коридоре. Волнуется, буркнул Энша. И это, между прочим, правильно. Мы повернулись к двери в большой зал советов и толкнули дверь. Там нас уже ждали в полном составе. Король, главный жрец и все оставшиеся генералы. В зале повисла тишина, а все взгляды были прикованы к нам. «Не думал, что когда-нибудь увижу вас снова», — бродил Джилиан. «Живыми он посмотрел на меня. А ты, между прочим, ослушалась своего короля». «Я побледнела», — Рис сжал мою руку. «Ты не дал ей даже попрощаться», — очень грозно возразил Рис. «Такую даже королю не прощают». «Хм», — нахмурился джиля «Ладно, это потом. А сейчас отчет?» «Хорошо». Рис усадил меня в кресло, а сам остался стоять, просто облокотившись о стол. «С чего же начать?» – он обвел всех глазами. «Со сказки?» «Той самой, что жрецы рассказывают детишкам». Теперь он вот смотрел на жреца, который тоже изрядно побледнел. «Расскажи, Фин, что из нее правда?» «Это же сказка!» – замялся он чтобы объединить, дать надежду. И я не могла не отметить, что следов былой самоуверенности на его лице стало совсем не видно. Это потому, что свет нас тоже покинул. Моя сила, кстати, тоже исчезла, как, скорее всего, вообще вся магия. Угу, кивнул Рис. Только вы дали слишком много, так много, что тьма пришла лично, чтобы отобрать свою назад. Король и генералы нахмурились. О чем ты, наконец, спросил Энджи? Этот мир изначальный. Рис все еще смотрел на жреца. Он не предназначен для людей. Он был создан, чтобы тут вечно шел цикл смерти и возрождения, тем самым сохраняя баланс во всех остальных мирах. Вы же об этом знали? Рис не спрашивал, он утверждал. Расскажи, как тут появились люди. Взгляды всех повернулись к Фину. И тот оттянул воротничок, словно ему стало резко не хватать воздуха. В ходе эксперимента жрец тяжело вздохнул, понимая, что выбора у него нет. Как вариант избежать? У нас остались записи самых первых. Там сказано, что они случайно провели ход из своего мира в этот. И как всех людей их привело любопытство, перед которым они не смогли устоять. Вот только тропа закрылась и люди остались тут. Угу, кивнул Рис, попав в цикл, не предназначенный для них. Они умирали каждый день, и, открывая глаза утром с ужасом ждали ночи и новой смерти. А лица у присутствующих вытянулись, а Живец криво поморщился. Но ну, они же живые, продолжил Рис. И не просто живые, а осознающие себя, способные понять, что происходит и что будет дальше. Они не видели выхода, они устали, отчаялись, им осталось лишь молиться. И их слова достигли света, и он дал им защиту. Причем защита оказалась настолько эффективна, что смерть тьму нехило так подвинули. Я как раз про золотой век. Жрец снова кивнул. И вы это знали все время, удивился Джилиан. Да, кивнул жрец, понимая, что утаивать что-либо уже бессмысленно. И обряд возрождения ничто что иное, как смерть короля, в чьих жилах течет кровь первых людей с той самой молитвой перед ней. Свет слышал и снова откликался и запускал цикл заново. Хочешь сказать, король закашлялся, что все это время вы меня просто торжественно убивали? Рис хохотнул и продолжил. А потом появились алтари, так что это именно люди виноваты в их появлении. Мы теснили теснили тьму, мы не просто вернули себе годы жизни, мы отвоевали сверху еще два раза постолька. Ночь куротилась вдвое, зима стала просто надписью на календаре. Мы были очень жадны и не оставили тьме почти ничего. Поэтому она и объявила нам войну. Риз вздохнул и сел на стул рядом со мной. Хотя, если уж быть честными до конца, то сама ситуация такова, что мы никогда бы не нашли приемлемого решения для всех. Людей и цикл невозможно объединить вместе. Он махнул рукой. Жрецы просто пытались сохранить жизни. Они даже не знали, что страдают у другие миры. Теперь вытянулось лицо Фина. «Другие миры? Их много?» «Да, кивнул Рис. их много, они разные, там тоже живут люди». Из-за сбоя цикла по мирам пошла трещина, жив, сшив их нитью. Тьма растекалась через трещины и с помощью теней, специально созданных ей, уже просто пыталась вернуться обратно. Она приходила, а мы ее отбрасывали. Пока он вздохнул, пока не родился я, все скрестили на нем взгляды. «Что смотрите?» – он хмуро обвел присутствующих. «Я человек, как и вы, только сильно восприимчивый к тьме как, например, рук свету. Теперь все посмотрели на меня. Собственно, поэтому мы и вместе, но это отдельная история. Так вот, Хрис вздохнул. Тьма почувствовала возможность забрать свою через меня. Она с самого моего рождения была рядом, помогала, направляла, уничтожила во мне страх к смерти и к боли. И когда я достиг пика сил, произошла та самая атака. Меня выманали к к алтарю, и, пользуясь моим неведением и любовью к собратьям, тут он хитро усмехнулся, поймали в ловушку и затащили на тропу. Они, тени, хотели провести меня по мирам, чтобы, испытывая постоянные потери и боль, я ожесточился и переполнился гневом и ненавистью. Ведь я должен был принять правильное решение. А что может желать избитый, растоптанный, изголеченный человек?» Так что в нужный момент они бы вернули меня назад, и произошло бы то, чего вы все так боялись. Рис снова посмотрел на жреца. Я бы умер, а алтари срезонировали бы на меня через мою кровь. Тут он тоже посмотрел на Джиллиана. Сюрприз, я тоже чуть-чуть принц. И все закончилось бы плохо для людей этого мира, но вполне себе счастливо для остальных. Этот мир просто бы вернулся к самому началу, а нить сама бы распалась. Но тут он замолчал и посмотрел на меня. Случилось Ру. Его губы растянулись в улыбке. Я уже успел ее встретить. Я уже не хотел умирать, а хотел выжить, чтобы вернуться. Более того, я уже не мог позволить умереть и этому миру, ведь в нем живет моя Ру. «А я хочу вернуться именно для того, чтобы жить с ней!» «А еще...» – он дотронулся пальцами до моей руки. «Она пошла за мной!» «И только это дало шанс устроить все так хорошо!» «Я не понимаю!» – Джилян нахмурился. Причем тут она?» «Зеркало – это дверь!» – вздохнул Рис. «Я – ключ!» «А она – рука, которая может эту дверь открыть!» «Мы нашли друг друга и смогли вернуться!» Открыли двери и выставили за нее тьму. Правда, и свет ушел тоже. Он поморщился, немного виновато глянул на меня. Я не знаю, где, но там в бесконечности Вселенной появился новый изначальный мир. И теперь связь порвется, мы, как и все остальные миры, остались сами по себе. Без света ужаснулся жрец, остальные поежились. И без тьмы кивнулся рис. И, возможно, без магии всей или только части, я не знаю. Но как же мы теперь, в ужасе зашептал Раст. Научимся жить иначе, пожал плечами Филин. Согласен, кивнул Энджа. Да ладно, переводил недоумевающий взгляд с одного на другого хира. Мы же получили свободу. Мы можем теперь идти куда захотим, жить как захотим. Чушь! выркнул Харди, командующий золотыми. «Мы не можем позволить всем разбежаться!» «Ты! Это ты во всем виноват!» Трэн, командир Серебряных, вскочил, выбивая стул из-под риза, но тот успел среагировать, отпрыгнув в сторону. Это было так знакомо, как тогда, когда я отказалась от света, от звания и жребия, выбрав риза. Они поймали нас в коридорах дворца, и я очень испугалась, что Рис сорвется, и его потом казнят. Я вцепилась ему в руки, и он понял. Он, молча, не сопротивляясь, выдержал удар от королевских отпросков, а потом еще один и еще. Пока Харди не свалил его на пол, они с Треном не стали его пинать. Я отшвырнула их прочь и загородила Риса собой, но этот бойца не унималась, пытаясь оттащить меня и продолжить, чем только сильнее злили Риза. Я тогда с трудом, но удержала его на полу, ведь я не могла его потерять. Мы прошли с ним это вместе, он тогда даже от исцеления в храме отказался, сказав, что пусть само и медленно, чтобы я видела и хорошо запомнила, на что способны эти двое. Но они были принцами, надеждой защиты последних людей, а мы, особенно рис, не имели права им навредить под страхом казни. Зато они могли и воспользовались. «Да, я виновата, я должна была отказать Ризу и выбрать долг. Я же дочь солнца, но я... мы не смогли. Теперь я знала, почему, но тогда это был просто кошмар». Джиллиан спас нас всех, он появился и надавал по ушам своим а Потом подал руку Ризу и помог подняться. Король сказал ему тогда, «Я отдал тебе половину собственного сердца, храни его». И Рис воспринимал это очень серьезно, даже чересчур. Но все к лучшему. Зато мы все тут и все живы. А сейчас они снова затевают ссору. Я с тревогой смотрела на Риза, наблюдая, как в его глазах разгорается нехороший блеск. Теперь он может, и не я, ни остальные не смогут его остановить. Лишь бы он их не умер. Рис, я дернул головой влево, а потом вправо разминая шею, и довольно оскалился. Трен снова нарывался, но в этот раз я уже смогу ответить. И я отвечу. Ну, давай, поманил я. Теперь твоя кровь уже не такая ценная, и ты стал, как и все прочие. Я встряхнул руки, сжимая кулаки и сощурившись, язвительно добавил. Поздравляю! Харди и Раст придвинулись к Тренну, а я почувствовал, как на мое лицо набегает тень. Похоже, ушло не все, мне немного оставили, так сказать, на Павел, личный презент. И, видимо, они что-то такое увидели у меня в глазах, потому что побледели, но отступать не собирались. Рядом со мной встали Энджи Хирон, но и всегда на моей стороне, что не могло не радовать. Прекратить! разнесся над столом голос Джиллиана. Может, кровь теперь и не имеет значения, зато я все еще ваш король. Все немедленно опустили руки, в том числе и я. Действительно, зачем это делать тут, когда можно выбрать и место, и время, и способ? Так-то, снова пробасил Джиллиан. слишком много информации для всех. Он устало потер переносицу. Мне надо подумать. Так что пошли все вон. Он посмотрел на меня. «А ты останься!» Я кивнул и бросил взгляд на руку. Она дернулась, но потом остановилась и умоляюще посмотрела на меня, закусив губу. «Да понял я!» Поморщившись, я попробовал успокоить ее нашим жестом, пообещав, что сегодня никого убивать и даже бить не буду. Я кивнул друзьям, и Хирин тут же подскочил к ней, подхватывая под руку. Кивнул мне в ответ и потащил ее к выходу. Ру было уперлась, но все же дала себя вывести. Когда дверь за ними закрылась, Карл сел на свое место и посмотрел на меня. Кивнул на соседний стул, и я сел тоже. «Ну что, брат?» – он засадливо крякнул. «Рассказал ты сказочку!» «Вы же сами просили отчет!» – пожал я плечами. «Да понятно!» – он махнул рукой. «Ну скажи, как жить-то нам теперь?» Я снова пожал плечами. Вот и я не знаю, вздохнул он. Но вообще Джилин поморщился. Даже сам видел, он поднял на меня глаза. Они теперь до сих пор руни простили. А вот этого я не понимаю, теперь вздохнул я. Да почему? Ей же хорошо со мной. Может, дело и не во мне? И зря ты меня сейчас остановил? Да ну! Король удивленно взметнул брою. Ты знаешь, что мне пришлось выслушать и сделать, когда она полезла за тобой туда? И мы думали, что вы уже мертвы. Я сдавленно крякнул. Вот то-то. Так что мне самому словно ножом по сердцу, но... Он снова посмотрел на меня. Забирай Ру и уходи. Вдвоем мои брови взлетели вверх. Мы можем и не выжить. Вы... Джиллен усмехнулся в усы точно выживете, но я отпущу с тобой любого, кто захочет пойти. Думаю, все твои вороны точно захотят. Я вот не так в этом уверен. Я посмотрел на короля из-под лобья. Да ты тот еще параноик, Джилин коротко хохотнул. Хотя теперь я даже понимаю, почему. Ишь, тоже чуть-чуть принц. Я улыбнулся в ответ и пожал плечами. Иди, «Три дня тебе на сборы!» на нахмурился. «Хорошо, подумай, что нужно, и подай завтра список в храм. Я лично проверю, чтобы все тебе выдали, и все было правильно». Я кивнул и поднялся. «Похоже, перемены начнутся с меня». Я вышел из дворца и глубоко вздохнул. Солнце ярко светило с чистого неба. Рук кинулась мне на шею и требовательно посмотрела в глаза. «Рассказывай!» Тут я чмокнул ее в губы и улыбнулся. «Угу», – очень серьезно кивнул Хирон, а Энджи приподнял бровь. «Нам тоже жутко интересно». «Нас попросили покинуть город. Не стал я юлить». Выгнали? вахнул Хирон. О, как! крякнул Энджи. Хотя я подозревал, что так и будет. И когда? Через три дня, три дня! В глазах Ромелькнул страх и растерянность. Мы же толком и собраться не успеем! И как мы будем? Вдвоем, за городом? Почему вдвоем? У Хирона даже лицо вытянулось от удивления. Я по-любому с вами. «Ну, втроем?» – она всплеснула руками. «Может, даже еще хуже получится?» Я не выдержала, хохотнул. «И ни разу не смешно!» – она ткнула меня пальцем, сделав очень сердитое лицо. Я притянула ее к себе и чмокнул, шутнув на ухо. «Расслабься, я что-нибудь придумал. Она фыркнула, но с удовольствием прижалась. «Идем домой!» Ру. Я бесцельно ходила по дому, не понимая, все ли я взяла. Надо ли оно мне вообще и как быть дальше. Два дня пролетели, как во сне. Горис, в отличие от меня, сохранял полное спокойствие днем и изрядную активность по ночам. Я ругалась и говорила, что время неподходящее, но, как всегда, сдавалась и уступала. Да стой ты уже! Он схватил меня за талию и притянул к себе, сажая на колени. «Вот лучше присядь на дорожку!» «Рис!» – я подняла на него встревоженные глаза. «И что, мы никогда сюда не вернемся?» «Че это?» – он приподнял брови. «Вернемся, конечно. Жизнь, она длинная, а мы им не чужие. Еще сами назад позовут». «Да?» – я попробовала улыбнуться. «Только не факт, что мы захотим!» Он стал поднимая меня. Дверь скрыпнула, и к нам заглянула довольно физиономия лиса. «Долго вы еще?» «Да идем уже!» – Рис потянул меня за собой. «Ру просто еще не все стены облизала». «Облизала?» – переспросил Лис, неудимывающий, глянув на меня. «Ну, облобызала!» – Рис весь оскалился «Прощается с домом!» Я попробовал его пнуть, но он вернулся и снова потянул к выходу. За дверью нас ждал Роси и лошади. Рис посадил меня в седло и запрыгнул в свое. «Ну что, едем?» – он повернул главным воротом. «Так, вроде короче». «Эй, нет!» – Лис хитро улыбнулся. «Нам как раз к южному, чтобы через весь город». Мы с Ризом удивленно переглянулись. «Надо же дать людям с вами попрощаться!» «Вот же!» – задрал глаза к небу Риз. «Я же просил по-тихому!» «Ты уж извини, командир!» – Лис развел руками. «Но придется потерпеть!» Мы ехали через город, и я с удивлением рассматривала грустные лица знакомых и незнакомых мне людей. Им действительно жалко, что мы уходим. Я вопросительно подняла глаза на мужчин, но они лишь по очереди пожали плечами. Сзади нарастал шум копыт и топот, я обернулась и едва удержала челюсть на месте. За нами собралась такая нехилая уже цепочка всадников и пеших. «Кто они?» – удивленно спросила я у Риза. Люди? Он пожал плечами и посмотрел на меня. Король же сказал, что отпустит всех, кто захочет уйти. Так они с нами? Тут моя челюсть все же отвисла. А ты против? Рис приподнял бровь, а я отрицательно покачала головой. Признайся, я сощурилась. Это твои вороны? Нет! Он покачал головой, широко улыбаясь. А Россия и лист ржали. Вороны ждут меня уже за городом. «Допустите вы!» – услышала я знакомый голос сзади. Нас догнал Хирон восторженно глядя на Риза. «Фига ты устроил?» «Я устроил?» – Рис искренне удивился. «Я вообще-то никого с собой даже не звал!» И тем не менее, расколол город почти пополам. Я снова оглянулась, пытаясь рассмотреть еще одну привычную фигуру. «А Энджи где?» «Энджи?» Хиран чуть смутился, а Роси с Лисом снова заржали. Он это, жену и тещу того. Чего? Я даже поперхнулась, а Рис наклонился и заботливо похлопал меня по спине. Домашних, говорю, уговаривает. Они слишком тяжело приняли расставание с домом. а, -а, -а" протянула я, хотя особо это ничего мне не прояснило. Но мужчины так больше ничего и не добавили. Хотя сами какое-то... Время все еще продолжали посмеиваться. Так вот незаметно мы и доехали до ворот. Под крики «Ура! Генералу!» мы покинули город, и первыми на нашем пути встали три всадника. Я с удивлением узнала Нану и братьев. Арис нехорошо нахмурился. Понятное дело, основная причина была как раз в них. Я еле уговорила его не устраивать месть, мол, все равно же уезжаем. «Нана, что случилось?» – спросила ее я. «Как что? Я тоже ухожу?» Она ободряюще улыбнулась. «Я же не могу оставить тебя». «А эти?» – набросила на принца в сердитый взгляд. «Ну?» «Мы этого не хотели», – пуркнул Харди. «Ру!» Тревен выехал вперед и стал совсем рядом. «Если что-то пойдет не так?» – он хмуро посмотрел на Риза. «Или тебя кто?» «Кто-то обидит? Возвращайся!» От возмущения Рис даже хрюкнул, а трое мужчин позади дружно подбирали челюсти. «Трен!» – я улыбнулась. «Меня никто не обидит, не переживай!» «Даже если не специально!» – он надавил голосом, наклонился и чмокнул меня в щеку. «А если я узнаю случайно, то приеду сам!» Мне стало за него стыдно, хотя и немножко приятно. «Мы все поняли!» Рис вклинился между нами, а я застыла в восхищении, осознавая, каким сильным, а главное, мудрым он стал. «Вам пора!» – коризрительно кивнул он и даже не плюнул выход в сторону. А ведь мог и по лицу прописать. Или даже убить. Я снова осмотрела толпу и подумала, стало бы их меньше или больше, если бы именно так он и поступил. Братья кивнули и поехали в город. Народ молча расступался, пропуская их между собой А дальше, впереди, похоже, вороны действительно любили своего командующего Потому что покидали город всем составом «Генерал!» – подскочили командиры воронов «И куда мы поедем?» «Генерал?» – переспросил Рису, усмехнулся «Ну, раз я все еще генерал, тогда так» Второй и четвертый отправят разведчиков по двое на южное направление. Пятый и шестой в тыл, остальные на свое усмотрение. Послышалось стройное так точно, потом короткие чертки команды, и вот уже почти ровные ряды неспешно удалялись от Ашира. Я удивленно посмотрела на Риза. Он же лишь неопределенно прожал плечами. Я и сам в шоке, но он хитро улыбнулся. Мы с тобой далеко не одни. Главное, что вместе я вздохнула и тоже улыбнулась. Он наклонился и осторожно тронул мои губы. Я тебя тоже очень люблю. Конец книги.